Давай картошки почистим, сейчас Валя придет. Странно. Что странно? Ты с ней так обращалась, а сама... Не напоминай мне о том случае, ладно? Я просила у нее прощения, и она простила. По-настоящему простила, от души. Она, знаешь, же глубине очень настоящая. Просто я поначалу не поверила в ее услужливость, думала подхалимка. Знаешь, я в нашем милом доме видела слишком много подхалимов. Вот мне и показалось. Но зачем было оскорблять ее вслух? А мало ли что я говорю вслух. У меня язык не связан с головой. И она это поняла. Она прекрасный человек и умница. Ты тоже не обращай внимания, если я чего не так скажу. Потом пришла Валя. Она явилась целой авоськой продуктов и тут же принялась мыть посуду, драить кофейники и вытряхивать пепельницы. Ее маленькое, меленькое лицо за работой приобретало значительность, будто при этом она постигала истинные ценности жизни. Марина же сани, как оказалось, смогли найти много общих тем, совсем не прибегая к сплетням и пересудам. После ужина они читали вслух Гоголя, которого, оказывается, не разлюбили даже после того, как проходили в школе. Особенно умиляла их реакция на Гоголя Валечки. Было такое чувство, что мертвые души Вальчика слышат впервые, потому что она хотала как ребенок, и все восклицал Ну и текст. Спала Марина в комнате амстердамского брата, превращенной в библиотеку. Она не успокоилась. пока хотя бы не перетрогала всех книг. Открыла сразу несколько от жадности, но так и уснула, не прочитав ни строчки. Утром Анечкин папа, слегка помятый после вчерашних похождений, рассказывал двум своим друзьям о Марине. Представляете, вот такая еще была. Под стол пешком ходила, письма носила. А я уже видел — актриса. Вот и вы увидите — актриса. — Ты на папу не обижайся, — сказала Анечка после его ухода. — У него обо всех должна быть своя легенда. Сочинит байку и будет всем рассказывать. Главное, сам же верит. В институте на Марину смерчем налетела Ксана. — Я тебе вчера звоню-звоню, а тебя нет. Жанка сказала, что ты ушла со Стасиком, что, мол, вы-то найдете, где устроиться. Я ночевала у Ани Воробьевой. Глаза у Оксанки вылезли из орбит. «У этой?» «А почему это она это «Я думала, ты устойчивей». «А против чего мне быть устойчивой?» «Меня напоили, накормили, книг дали, спать уложили. Вот в следующий раз пойдешь со мной и увидишь, какие там люди. Я? Да никогда!» «Ну и дура!» Ксанка почему-то не оскорбилась, почесала за ухом и сказала, «Ради тебя я куда угодно схожу». «К самой чертовой матери». В городе было наводнение. Лебяжья канавка залила свои отлоги и берега, грозясь выплеснуться на мостовую. При свинцовом небе на свинцовой воде желтые кленовые листья мерцали, как солнечные блики, взявшиеся неизвестно откуда и потому фантастичные. Говорили, что в домах на набережных Невы уже залило подвалы. «Кажется, будет настоящее наводнение», — возбужденно поделился с Покровским случайный прохожий. Мастер загляделся на лебяжью канавку и чуть был не опоздал на занятия. Сегодня он должен был работать сам, сразу с двумя группами. Прошел месяц, и пора подвести кое-какие итоги. Понимая всю важность беспредметных этюдов, мастер эти этюды все же недолюбливал, как недолюбливал мимов и прочих жонглеров. Но, с другой стороны, и в этих штуках каждый раз бывали свои открытия, свои повороты. Чудаковы и на этот раз... изобрела кое-что. Разгильдяйской походкой ввалилась в комнату, швырнула на стол несуществующий портфель, достала из несуществующего портфеля несуществующую тетрадку и ручку и приготовилась писать что-то для себя.